День прошел без событий. Мисс Стрелла не спала днем и после обеда отправилась сменить сиделку. Миссис Грант оставалась с нею, а сержант Доу дежурил в коридоре. Мы с доктором Винчестером пили кофе в библиотеке. Когда мы закурили наши сигары, он спокойно начал. Итак, мы одни и можем начать конфиденциальный разговор. Разумеется, мы связаны об этом молчание по поводу происходящих событий. — Совершенно верно, — подтвердил я, и сердце мое ёкнуло при мысли об утреннем разговоре с сержантом и тех гнетущих страхах, которые остались после него в моем сознании. Доктор продолжал. — Этот случай вполне способен повлиять на разум всех принимающих в нем участие. Чем больше я над ним думаю тем больше схожу с ума, чувствуя, как обе постоянно укрепляющиеся версии тянут в противные стороны. И что это за версии? Он глянул на меня проницательно, прежде чем ответить. В подобные минуты взгляд доктора Винчестера становился обескураживающим. Он мог бы подействовать на меня, будь у меня какая-то личная заинтересованность в этом деле не считая участия в мисс Треллоне. Но сейчас я выдержал его, не дрогнув. Теперь я был поверенным в этом деле. С одной стороны, амикускуря а с другой — представитель защиты. Сама мысль в голове у этого умного человека о двух равносильных и противоположных версиях была достаточно утешительна, чтобы ослабить мое волнение по поводу вероятности нового нападения. Доктор заговорил, и лицо его, вначале непроницаемо улыбавшееся, приобрело выражение жесткой угрюмости. Две версии. Факт и фантазия. В первой заключена вся суть дела нападения, попытки грабежа и убийства, подстроенная каталепсия, указывающая либо на преступный гипнотизм, либо на простой образчик яда, неведомый пока нашей токсикологии По второй версии действует влияние, неопределенное ни в одной из известных мне книг, не считая страниц романов. «Никогда еще не поражало меня столь сильно истина гамлетовских слов, и в небе, и в земле сокрыто больше», Чем снится вашей мудрости, Горацио? Для начала возьмем сторону факта. Перед нами человек в окружении домочадцев. В его доме множество слуг из различных классов, что исключает возможность организованного заговора из людской. Он богат, образован, умен. Судя по его физиономии, он, несомненно, обладает железной волей и определенными стремлениями. Его дочь, единственная, насколько мне известно, юная, бойкая и умная девушка, спит в комнате, смежной с его кабинетом. Кажется, для каких-либо нападений или неприятностей извне нет неразумных поводов невозможностей. И все же нападение происходит, зверское и безжалостное, совершенное посреди ночи. Оно быстро обнаружено. Настолько быстро, что обычно в криминальных делах это происходит не случайно, а с обдуманным намерением. Нападающего или нападающих нарочно спугнули до окончания их работы, в чем бы их цель не заключалась. Но, тем не менее, нет следов их побега. Ни улик, ни шума. Ничего. Нет даже открытой двери или окна. Ничего указывающего на то кто это сделал или на то, что дело вообще сделано, за исключением жертвы и ее ближайшего окружения. На следующую ночь новое нападение. Хотя дом полон бодрствующими людьми, среди которых наблюдают за комнатой и соседними помещениями офицер-детектив, опытная сиделка, верный друг и собственная дочь жертвы. Сиделку поражает каталепсия а наблюдающего друга, защищенного респиратором, глубокий сон. Детектив тоже настолько подвержен ступору, что стреляет из своего пистолета в комнате больного и даже не может вспомнить, в кого он стрелял. Похоже, ваш респиратор – единственное, что относится к стороне факта. То, что вы не потеряли головы, как прочие, эффект, зависящий от времени, проведенного в комнате указывает на вероятность того, что оказывающий вредное влияние медиум не обладает гипнотической силой. Но опять-таки есть факт, противоречащий данному. Мисс Трелани, пробывшая в комнате дольше вашего, поскольку она то и дело заходила и выходила из комнаты и сидела там подолгу во время своих дежурств, по-видимому, не подверглась странному воздействию. Следовательно, Влияние не поражает всех подряд, если не предположить, конечно, что хозяйка почему-либо не подвержена ему. Если окажется так, что виновато некое загадочное дыхание, исходящее из многих египетских вещиц, то дело проясняется. Но тогда мы столкнемся с тем фактом, что мистер трелло не большую часть времени, по сути, полжизни, провел в этой комнате, и больше всех был подвержен ему. Какого типа влияния могло вызвать все эти противоречивые последствия? Нет. Чем больше я думаю об этой дилемме, тем больше запутываюсь. В самом деле, если предположить, что физическое нападение на мистера Треллу не совершил некто, проживающий в доме и попадающий в круг подозреваемых, выборочность воздействия остается тайной. Погрузить человека в каталепсию нелегко. Насколько известно сейчас науке, подобную цель нельзя осуществить усилием воли. сердцевины этого дела остается мисс Трелли, очевидно, не подверженная ни одному из влияний или разновидности одного и того же влияния. Она проходит через все испытания нетронутой, не считая одного легкого полуобморока. Крайне странно. Упав духом, я слушал доктора. Хотя он ничем не выказал недоверия, доводы его весьма беспокоили меня. Они не были столь же прямыми, как подозрения детектива, но также отделяли мисс Трелла не от прочих. А быть одной, когда дело касается тайны, все равно, что быть подозреваемой, если не сразу, то в конечном итоге. Я предпочел промолчать. В подобном случае молчание — золото. И нынешнее молчание позволит мне меньше объяснять или брать назад свои слова впоследствии. Поэтому я тайно радовался, что доктор, высказывая свои доводы, не требует ответа от меня. По крайней мере, сейчас. Похоже, доктор Винчестера не ожидал его, так что, почувствовав это, я обрадовался, хотя и сам не знал, почему. Обхватив ладонью подбородок, он немного помолчал, задумчиво уставясь в пространство и сведя брови. Сигара повисла в его пальцах, очевидно, он забыл про нее. Затем он продолжал ровным голосом, словно подхватывая мысль там, где оставил ее. Другой рок-дилеммы касается совершенно иной области, и, вступая в нее, мы должны оставить в стороне все что имеет отношение к науке или эксперименту. Сознаюсь, многое в ней меня привлекает, хотя каждая новая мысль настолько захватывает своей романтикой, что приходится отдергивать себя и строго глядеть фактом в лицо. Иногда я спрашиваю себя, не действует ли временами это влияние или эманация в комнате больного и на меня, как подействовало на прочих к примеру, на детектива. Конечно, в случае, если это было неким химическим веществом, например, наркотиком в парообразной форме, его воздействие могло быть проникающим. Но что могло вызвать подобный эффект в этой комнате? Я знаю, она полна запахов мумии. И это неудивительно, коли в ней полно реликтов гробниц, не говоря уже о настоящей мумии, на которую бросается Сильвиум. Кстати, завтра я собираюсь подвергнуть его испытанию. Я напал на след мумии кошки и собираюсь завладеть ею завтра утром. Когда я принесу ее сюда, мы узнаем, насколько правдив тот факт, что расовый инстинкт способен пережить тысячелетнее пребывание в могиле. Впрочем, вернемся к делу. Сами по себе запахи мумии возникают от присутствия субстанций или их соединений найденных египетскими жрецами, которые были образованными и учеными людьми своего времени. На протяжении веков опытным путем они обнаружили, что эти субстанции прекращают природный процесс разложения. Для такого результата пользовались мощными веществами, и, возможно, мы имеем дело с этими редкими веществами или их соединениями, свойства и воздействия которых не ясны в нашу более позднюю и прозаическую эпоху. Интересно, есть ли подобные знания или хотя бы намеки на них у мисс Трелани? Единственное, в чем я твердо уверен, худшую атмосферу для комнаты больного трудно вообразить. И я восхищаюсь мужеством сэра Джеймса Фрера, отказавшегося в этих условиях лечить больного. Инструкции, данные мистером Треллоне своей дочери, и то, что, судя по вашим словам, он тщательно защитил их через своего поверенного, показывают, что Треллоне что-то подозревал и почти ожидал каких-то событий. Как интересно было бы узнать об этом хоть что-нибудь. Наверняка в его бумагах может содержаться какой-то намек. Это сложная задача, но она должна быть решена. Его настоящее состояние не может длиться вечно, и если что-то произойдет, будет расследование. В этом случае придется рассмотреть все аспекты до мелочей. По сути, полицейское заключение покажет неоднократную попытку нападения. Поскольку явных улик нет, необходимо будет заняться поводом. Он смог. Последние его слова прозвучали совсем тихо. В них чувствовалась безнадежность. Сейчас я был уверен, что настал мой черед выяснить, нет ли у него определенного подозрения, и, словно подчиняясь мысленному приказу, я спросил, «Вы подозреваете кого-нибудь?» Похоже, мой вопрос больше испугал его, нежели удивил. Он взглянул на меня, «Подозреваю кого-нибудь?» «Это уж как угодно». Конечно, я подозреваю наличие влияния, но пока что мое подозрение этим ограничено. Позже, если подтвердятся мои выводы или предположения, а подозрения станут более конкретными... Но сейчас... Он вдруг замолчал и посмотрел на дверь. Послышался слабый звук, и ручка повернулась. Мне показалось, будто сердце мое остановилось, в предчувствии зловещей и неопределенной опасности. В тот же миг я вспомнил об утреннем вторжении во время моего разговора с детективом. Дверь открылась, и в комнату вошла мисс Треллани. Увидев нас, она подалась назад, и глубокий румянец залил ее лицо. Несколько секунд длилось молчание. В подобной ситуации несколько секунд могут увеличиваться в геометрической прогрессии. Наконец мисс Треллень заговорила, и напряжение, в котором мы с доктором находились, я это легко заметил, ослабело. «Ах, простите меня, я не знала, что вы заняты. Я искала вас, доктор, чтобы спросить, не могу ли я отправиться спать, знаю что вы будете здесь. Я чувствую такую ужасную усталость, что боюсь нервного расстройства, и сегодня явно ни на что не пригожусь. Доктор Винчестер сердечно ответил. Отправляйтесь в постель немедленно и выспитесь как следует. Ей-богу, вам это необходимо. И я весьма рад, что вы сами это предложили, потому что, увидев вас этим вечером, я предположил, что вы вскоре попадете ко мне в пациенты. Она с облегчением вздохнула, и усталость, казалось, сошла с ее лица. Никогда не забуду глубину и искренность ее больших, прекрасных глаз и взгляд, устремленный ко мне вместе со словами. Вы тоже будете охранять отца вместе с доктором, не так ли? Я так о нем волнуюсь, что каждая секунда приносит мне новые опасения. Но я совершенно выбилась из сил и без хорошего сна могу сойти с ума. На нынешнюю ночь я переменю комнату». Боюсь, если останусь вблизи комнаты отца, каждый звук стократно умножит мой страх. Но, разумеется, вы разбудите меня, будь на то причина. Я буду в спальне, рядом с Бударом, возле холла. Эти комнаты я занимала, впервые приехав жить к отцу, и тогда не беспокоилась, а там хорошо спится, и, может быть, я забудусь на несколько часов. Утром я встану бодрой Спокойной ночи. Когда я закрыл за ней дверь и вернулся к маленькому столу, за которым мы сидели, доктор Винчестер сказал «Бедная девушка измотана до последней степени. Я рад, что она, наконец, выспится. Это вдохнет в нее жизнь, и утром она будет как новенькая. Ее нервная система на грани срыва. Вы заметили, как ужасно она волнуется и как покраснела, войдя сюда и застав нас за разговором?» Казалось бы, к чему ей беспокоиться о подобных мелочах в собственном доме и с приглашенными ею гостями? Я собрался было рассказать ему, в качестве ее оправдания, о повторении ситуации, в которой она застала нас с детективом днем, но вспомнила строгой конфиденциальности того разговора и промолчал. «Мы поднялись, чтобы отправиться в комнату больного», и вышли в тускло освещенный коридор. По дороге я не мог избавиться от бесконечных мыслей, они не оставляли меня еще много дней, о странном совпадении. Ведь она перебила нас два раза, едва мы затронули тему подозрений. Определенно здесь была странная паутина случайностей, в ячейке которой все мы «Вовлечены».